Глава 23. Где именно они находились? Таблицы с названиями улиц встречались только если везло. Указатели расстояния еще реже. Как будто люди в этой стране естественным образом следовали внутренней, а не внешней карте. У Шарлотты сложилось впечатление, что большинство людей приезжают сюда, чтобы заново наладить жизнь то сюда бегут от ужасного хаоса в мире, в котором из-за бесконечных возможностей больше нельзя найти для себя единственный верный путь. Порой чужие возможности должны отпасть, чтобы уступить место истинному предназначению, — сказал Катут, невозмутимый старик, у хижина которого они, наконец, очутились, прежде чем на страну опустилась ночь. Улыбка промелькнула на смуглом морщинистом лице стройного мужчины и обнажила белые ровные зубы, которые казались крепкими и сияющими, как слоновая кость. Многие гонятся за тысячами возможностей в поисках себя. Однако это опасно, это лишь отвлекает. Они теряются вовне. Начать следует с себя понять, кто ты есть и кем хочешь быть. Только когда ты это поймешь, возможности принесут тебе пользу. Только тогда ты сможешь, заглянув внутрь себя, выбрать те, что приведут тебя на твое место». Катут высунул голову чуть подальше из окна и посмотрел на Шарлотту и Антуана поверх очков. Затем пододвинул очки к переносице И внимательнее рассмотрел их через стекла, толщиной с бутылочное дно. Наконец он открыл дверь и пригласил их войти. Катут стоял в кафтане, доходившем до колен. Только теперь Шарлотта и Антуан заметили, насколько мал их новый знакомый. Старомодность и простота его хижины впечатляла. Семеня и пританцовывая, он налил Антуану и Шарлотте чай и позволил рассказать о путешествии. «И что вы надеетесь найти здесь, в этой стране?» «Постоянство». «А оно существует?» «Здесь происходят чудеса, так говорят». «Чудеса происходят повсюду». На лице Катута вновь показалась улыбка. Крепкое рукопожатие Катута и спокойствие, с которым он смотрел на Шарлотту и Антуана, придали им немного уверенности. Оба по-своему знали, в доме Катуты и в этой новой стране их история в надежных руках. Они остались на ночь. Давно им так хорошо не спалось, хотя засыпать пришлось на циновке, расстеленной на каменном полу. Большего им сейчас и не требовалось. Дневной свет прокрался так же осторожно, как и ускользнул накануне вечером. Шарлотта и Антуан смотрели из окна на пейзаж, залитый мягким масляным светом. На травах и рисовых полях сверкали капельки воды. Повсюду красовались папоротники. Пахло зеленью. Вдали, в рассветных сумерках, начали вырисовываться первые дома. Мальчик и девушка останутся здесь.